Глава двадцать третья. Люси попросила няню Мод побыть с девочками дольше, чем обычно. Эти дополнительные часы совсем опустошат ее банковский счет, но тем хуже. Скоро получка, а в довершении всего страсть к работе вот-вот должна была окончательно вытеснить материнский инстинкт. ей непременно надо встретиться с палеонтологом Пьером Боловски, который хотел сообщить ей какую-то информацию о фрагментах ископаемых, обнаруженных в пищеварительной системе Рене Дюбрей, а сразу после этого нанести короткий визит Фредерику Мане. Ее не покидали мысли о надрезах на животе Манон. Прежде чем отправиться в Вильнюв-даск, она позвонила капитану. попросила, чтобы тот открыл в электронной почте фотографии, где просматривается «Энтех Манон». Он тут же назначил группу сотрудников на эту работу. Проверить личности и занятия 140 человек, от кассирши в супермаркете до дантиста, можно ожидать чего угодно. Находящийся в самом центре вильнёв де Университет «Лиль-1» представлял собой окруженный расходящимися в сторону Парижа, Гента и Брюсселя крупными магистралями город в городе. Величественный ансамбль учебных корпусов, общежитий и спортивных сооружений вмещал в себя студентов, исследователей и преподавателей. Здесь изучали все – строение вещества – электротехнику, химию, биологию, механику и многое другое. Люси некоторое время поблуждала в поисках корпуса с диким названием СН5-598-55, где располагалась лаборатория палеонтологии и стратиграфии. Пьер Ерболовский, невысокий и сгорбленный, принял ее среди микроскопов, фотографий скал, огромных ламинированных карт с изображением складок, изолений, геологических трещин. После кратких приветствий ученый положил на стеклянный прилавок блестящую оранжевую окаменелость размером с абрикос в форме безукоризненной спирали. «Вот». «Точная копия того, что ваша жертва была вынуждена проглотить», пояснил он, встав с противоположной стороны стола. «Истеросерос арбини. Ископаемый моллюск. аманит, содержащий перит. 300 граммов железного купороса, также называемого перитом. Подробный химический состав вы увидите в отчете, который моя секретарша сейчас отправляет вашему капитану. Лежащий перед Люси аммонит был разрезан надвое. Можно было видеть внутренние перегородки, в которых головоногий моллюск жил и перемещался долгие годы, пока не выстроил эту совершенную логарифмическую спираль. Люси задумалась, как тупая козявка могла осилить подобное сооружение, в котором таилось золотое число «Пи». «Никакой случайности», — сказал Тюрен. Тогда что? Это удивительная, сложная математическая функция, которая управляет Вселенной? Полный абсурд. «Существует ли связь между аммонитом и наутилусом?» — рискнула Люси спросить, вытаскивая свой вечный блокнот. Пьер Боловский взял моллюска и, повертев его в пальцах, внимательно осмотрел со всех сторон, словно любуясь гранями алмаза. «Пожалуй, да. Аммониты вымерли вместе с динозаврами во время кризиса третичного мелового периода, 65 миллионов лет назад. Наутилась их самый ближайший родственник. В подтверждение этого его называют живым ископаемым». «Можно?» «Разумеется, только осторожно, не пораньтесь, продольный разрез очень острый». Люси взяла в руки аммонит. Ее поразила невероятная красота камер, гармония завитка Она держала в руках математически совершенный предмет Существовавший задолго до возникновения самой математики Предмет в течение тысячелетий замкнутый в камне Чтобы наконец предстать перед глазами мира Но также он стал страшным орудием убийства Десятками лезвий, разорвавших внутренности семидесятилетней женщины Это противоречило всякой логике. «А у вас есть какие-то соображения относительно места, где он мог его раздобыть?» «Есть ли у меня какие-то соображения?» Хе, «Ну, разумеется, я готов установить место с точностью до десятка метров». «Да нет, вы шутите». Палеонтолог указал на висящую у него за спиной фотографию ослепительно-белой скалы, где горделиво позировали люди, вооруженные кирками и обутые в резиновые сапоги. Сам он стоял в центре. Ваш аманит принадлежит к ярусу, который называют ранне-альпским. Он появился в меловой период. Эти ярусы в некотором смысле представляют разрез нашей планеты во времени. Скажем, как круги на древесном спиле Каждому ярусу свойственны свои собственные амониты, Содержащие перит, фосфат или мел Единственные места, где можно видеть выход альпского яруса на поверхность Это Фолькстон в Англии, департаменты Дром и Оп во Франции И догадайтесь, где еще? «Мне кажется, много окаменелостей собирают на побережье, возле Булони, да?» «В Виссане, на мысе Бланне, речь идет об излюбленном геологами и палеонтологами всей Франции, а значит Европы, обнажении породы. Фрагменты вашей окаменелости происходят точно из места залегания так называемых «мергелистых глин». Оно расположено между деревушкой Струан и малым мысом Бланне Огромное преимущество для гуляющих заключается в том, что ярус доступен с галечного пляжа у подножия скалы Так что кто угодно при наличии зубила может отковырять аммонит от скалы Впрочем, для науки это катастрофа Ученый показал другую фотографию с заграждениями и щитами «Вот почему теперь работы по добыче и раскопкам запрещены. И это к лучшему». «Запрещены, но по-прежнему возможны?» «При условии, что вас не поймают, да. Полиция на этот счет очень строга, штрафы так и сыплются». Люси записала. «Проверить в мэрии Виссана личности предполагаемых нарушителей». Мыс Бланне располагался в сотни километров от Лилля. Выходит, окаменелость могла быть добыта там, в мергелистых глинах. А случайно, совершенно случайно, нельзя ли узнать, когда? Боловский сложил ладони под подбородком. «Вы хотите слишком многого, лейтенант?» Улыбнувшись, Люся ответила. «Я просто спросила, на всякий случай». «А вдруг?» Боловский тоже обнажил в подобии улыбки зубы, напоминающие древнейшие окаменелости. «Вы хотите многого, однако я вам сейчас скажу». Довольный произведенным эффектом, он достал из герметической коробочки, обнаруженные в теле дюбрей фрагменты. «Ваш убийца всего лишь заурядный любитель, расхититель скал. Мы специалисты». Всегда исследуем ископаемые периты с применением щавелевой кислоты, являющейся антикоррозийным средством, и промываем их в дистиллированной воде, чтобы избежать образования оксалата кальция, от которого они неизбежно выбеливаются. Их даже можно покрыть лаком для большей сохранности, как, например, тот, что я вам показал. Он осторожно выводил из коробки крупный фрагмент. Ископаемое, оставленное убийцей, полностью окислилась и побелела. Судя по плотности оксида железа, я бы сказал, м -м, примерно полгода назад Люси зачарованно смотрела на куски окаменелости, в которых палеонтолог сумел прочитать такую информацию Этот расколотый хрустальный шарик рассказал, что профессор еще в конце осени спустился к подножью мыса Бланне, чтобы подготовить убийство. И все это время он совершенствовал свой план. «У меня для вас есть еще кое-что», — добавил кудесник камня. «Один пустячок, который вас мог бы заинтересовать». Казалось, он наслаждается выражением удивления, которое ему удавалось вызывать на лице хорошенькой сотрудницы полиции. «Вам известно имя убийцы?» — пошутила Люси. «Почти». «Как это «почти»?» Перид минерал очень твердый, его не так просто поцарапать. Хотя можно». «Когда аммонит откалывают от скалы, действовать следует зубилом и молотком. У вас есть оружие, лейтенант Энебель?» «Да, конечно. А какая связь?» «Известно ли вам, что специалисты по баллистике, исследуя извлеченную пулю по мельчайшим царапинам, оставленным на ней бороздками ствола, могут узнать, из какого оружия она была выпущена?» «Эти царапины являются, если можно так выразиться, отпечатком пальцев револьвера». Люси понимала, к чему он клонит. Криминалистам иногда удавалось идентифицировать грабителя всего лишь по слепку следа от лома, оставленного на двери, сравнив его с найденным у подозреваемого орудием. «Потому что каждый лом имеет свой уникальный отпечаток — подпись». «Браво, мсье Боловски!» «Да-да, окаменелостям есть что рассказать, лейтенант. Они заключают в себе не только прошлое, но и все, что прикасается к ним. Этот кусок несет на себе отметину зубила, оторвавшего его от скалы. Размер зазубрены неровности. Интересующие нас зубила имеет приблизительно три сантиметра в ширину. Найдите орудие, обследуйте его под микроскопом, сравните с отпечатком, оставленным на этом фрагменте перита, и, если повезет, убийца у вас в руках.